— Значит, вот как вы решили, Екатерина Александровна. Неожиданно вернулся он к мысли о Праскуриной и, уставившись на хмурый пейзаж за окном, с досадой прикусил краешек губы. — Ну, ладно. Посмотрим. Не таких звезд с неба снимали. — Разрешите? — Ксения Игоревна просунула маленькую головку в приоткрытую дверь и тут же, широко ее распахнув, материализовалась полностью, заняв добрую часть проема. — Только что из банка. — Ну где это видно, чтобы главный бухгалтер сама ездила по банкам, а? Пройдя к столу, принялась она возмущаться. — Да еще полночи не спавши. — У ну зубки режутся. — Надо брать еще одного человека, — заявила она и плюхнулась на стул. — Нет проблем. Аладышев повернулся к ней лицом и улыбнулся. Делите фонд зарплаты бухгалтерии на троих и берите еще одного сотрудника. Но для начала... — Здравствуйте. Или доброе утро, Ксения Игоревна? — Доброе. — буркнула в ответ Новожилова. — Так что там случилось с вашим внуком? — Зубки режутся? — Ну, это ж здорово. — Растет, пацан. Скоро орехи грызть начнет. Главный бухгалтер шумно вздохнула. — Начнет. Ой, скорее бы они свою квартиру отремонтировали. Тяжело мне с ними. Одному внуку пять, второму полгода. Сын работает сутками. Невестка, конечно, вертится, только и я забыла, когда телевизор вечером смотрела. В сердцах поделилась она и устало махнула рукой. Которую ночь не сплю из-за этой себестоимости, а тут зубки. Жалко мне их вчера стало, Забрала Антошку к себе, только его успокоила. Сама задремала, так Зина ни свет ни заря позвонила. У нее тоже ребенок заболел. Отчитала я ее. Только разве не понимаю? У самой дети были маленькими, но ведь ваши дети выросли. После паузы ободряюще улыбнулся Ладышев. Человеку действительно тяжело, значит, надо поддержать. Институты закончили. Своих детей завели. Старший внук в следующем году в школу пойдет. — Все прекрасно, Ксения Игоревна. Жизнь продолжается. Скоро съедет ваша молодежь, еще скучать будете. Ксения Игоревна машинально кивнула, немного подумала и вдруг улыбнулась. — Ах, и умеете вы, Вадим Сергеевич, стресс снять? Ну, прям как доктор. — Кто на что учился? Развел тот руками и перешел к делу. Так что там в прошлом месяце случилось с себестоимостью? Разговор затянулся почти на час, во время которого были вызваны директор небольшого производства в Калядичах, главный инженер. За ним пришел черед начальника коммерческого отдела, юриста, затем опять главного бухгалтера, но теперь уже представительство Modern Medical а по совместительству второго бухгалтера интернет-сервиса Анны Михайловны Калюжной. Тут же в дверь влетела запыхавшаяся Зина Шосток, секретарь шефа, моден медикал и интернет-сервис. Как выяснилось, она дождалась врача, оставила семилетнего сына на подоспевшую свекровь, с которой после развода поддерживала хорошие отношения и примчалась на работу. Анна Михайловна, Зина. «Хорошо, что вы обе здесь. Задержитесь еще на минутку». В рабочей суете Ладышев окончательно забыл об утреннем раздражении, подписал последнюю бумагу и, пытаясь сосредоточиться, потер виски. «Мы можем ввести в штат представительства еще одну единицу». «Кого и когда? На какую должность?» — живо отреагировала. Невысокая энергичная секретарша, которая внешне никак не соответствовала своим 37 годам. Двадцать пять не больше. Так ведь смета на квартал утверждена, удивленно посмотрела на начальника бухгалтер. Вадим Сергеевич, может быть, с Нового года? Полтора месяца всего осталось. Разве переделать смету займет много времени? Ну — Не то чтобы много, тогда к чему лишние вопросы? — Работы много, — виновато вздохнула Калюжная. — А тут еще я хотела три дня за свой счет попросить, с зубами до конца разобраться. Муж на следующей неделе с севера прилетает. Бухгалтер покраснела и смущенно уставилась в пол, чем заставила Ладышева улыбнуться полгода назад. 44-летняя Анна впервые в жизни вышла замуж за свою первую и последнюю любовь. Эта душещипательная история могла влечь в основу мелодрамы. Любили друг друга еще со школы, собирались пожениться, но из армии жених вернулся вместе с беременной молодой женой. Несмотря на то, что этот скоропалительный брак вскоре распался, девушка не смогла простить парню предательства и гордо ответила «нет» на предложение руки и сердца. Тому ничего не оставалось, как завербоваться на север. Снова встретились только на двадцатипятилетие окончания школы и поняли, что по-прежнему любят друг друга. Вот такая история, стоившая обоим стольких бездарно прожитых лет. «Ну, если муж приезжает, хорошо», — согласился Ладышев. С этим делом можем повременить, тем более, что для начала я хочу получить согласие самой кандидатуры. Поговорим через неделю, в понедельник, когда вернусь с выставки. — Что с билетом в Дюссельдорф? — обратился он к секретарше. — Вот! — Зина вытянула из папки конверт с логотипом Люфтганза. — Вчера вечером подтвердили броню. Я, как только смогла из дому вырваться, первым делом в агентство помчалась. — А новую визу вам успеют открыть? — забеспокоилась она. — Обещали. — В понедельник утром поеду за паспортом. — Спасибо. Пока все свободны. — Вы, Анна, берите свои три дня и встречайте мужа во всей красе. С голливудской улыбкой. Подбодрил он Пунцову от смущения женщину. — Надим Сергеевич, а можно узнать? «Новый сотрудник, он мужчина?» — игриво улыбнулась Зина. «Холостой или женатый?» Зная о большом желании Шостак заново устроить личную жизнь, менее года назад она развелась со вторым супругом, Ладышев усмехнулся. «Я тебя разочарую, Зина, но будущий сотрудник женщина, замужняя, насколько я осведомлен, счастлива в браке. Жаль!» Опечалила секретарша, хотя, с другой стороны, даже хорошо, конкуренток меньше. Тут же воспряла она духом и вслед за Анной Михайловной скрылась за дверью. С улыбкой, посмотрев им вслед, Вадим задумался, а затем взял со стола телефон и нашел в меню номер проскуренный. Однако со звонком решил повименить: Зина, найди мне все последние номера ВСЗ. — произнес он в переговорное устройство. — За какой срок? — За две недели. — Будет сделано. Каким образом секретарше удастся раздобыть номера ежедневной газеты, раскупаемой как горячие пирожки, Ладышев не представлял, но не сомневался. Поручение будет выполнено. Зина принадлежала к той породе инициативных людей, для которых самое нереальное задание являлось катализатором заложенных природой организаторских способностей. Найти ненаходимое, узнать неузнаваемое, достать недоставаемое. Казалось, для нее не было ничего невозможного, и за десять лет совместной работы шеф не единожды в этом убеждался. Где-то через полчаса на его столе уже лежала стопка требуемых газет. Одного номера не хватает. Виновато вздохнула секретарша, но его можно в интернете посмотреть. Вам помочь? Спасибо. Подтянул к себе прессу Ладышев. Я сам. Интересно, о какой статье она тогда волновалась? Наверняка об одной из этих. Просмотрев все, что напечатано за подписью Проскуренной, выделил он две большие публикации. Одна о молодом талантливом скульпторе, другая о новомодной попсовой певице. Первое любопытно. Вторая — шелуха, заказной мусор. Странно. Почему больше ничего нет, даже крохотных заметок? А это что? Беспредел на дорогах. На улице Тростенецкой, на глазах многочисленных очевидцев, виновник ДТП сбил нашего корреспондента Екатерину Проскурину и ее подругу Елену Колесникову, и, не дожидаясь приезда машины ДПС, скрылся с места — Редакция газеты «Вчера, сегодня, завтра» заявляет, что не оставит это вопиющее происшествие без внимания, и не только потому, что пострадал уважаемый и любимый читателями журналист, последние годы, дочитав небольшую заметку до конца, Вадим приоткрыл окно, закурил прямо в кабинете, снова пролистал последние номера и решительно набрал номер Кати.